А что думает папа? Судя по вопросам, Илту было выгодно вбить клин между мной и Терном. И тут надо было придерживаться нужной стороны. Самая подходящая для меня – моя. Но ни главе белых, ни вожаку серых этого не надо было знать. Мой отец – мудрый человек. Начала я вдохновенно. Он рано лишился любимой жены и рад, что я нашла свое счастье. Ему ли не знать, как важна семья? Как чужое внимание может разрушить целую жизнь, превратив ее в работу? Мама была известна. И чем закончились ее гастроли? «Но ведь авария была случайностью. Любой может умереть. Неужели из-за этого вы собираетесь похоронить себя в логове Терна?» Илд раздражался, а я, наоборот, чувствовала, что выбрала нужный тон для разговора. «Знаете... «Мой дедушка говорил, что бывает всякое, но не со всякими. Если вести спокойную жизнь, то и случайностей будет гораздо меньше. Что со мной может произойти дома, если только пирога объемся, а в поездках случаются аварии? Я не хочу этого испытывать на себе». Всхлипнув, я заглянула Альфе белых в глаза. Илд пялился на меня, как на щенка в питомнике. «Прикидывал, как меня можно приручить и дрессировать. Я тоже прикидывала, как можно увильнуть от главы белых». «Лирика, мне жаль, что так получилось с вашей мамой». В его голосе не было ни капли сострадания. Мне даже показалось, что Илд знает про аварию гораздо больше, чем я. Но подумать об этом я не успела. Он продолжил. «Неужели вы так боитесь ездить, что не навещаете отца?» «Вы что же, так и не виделись больше со свадьбы? А папа вас навещает?» И снова эта нотка осведомленности. Она меня беспокоила. Илт был мощным и опасным. Мне было неуютно с ним танцевать. Не так, как с Лакстером, хотя он тоже был опасен и будоражил меня. Но с ним даже сердце билось иначе. Глава белых был просто властным. Именно я была ему интересна только как способ достижения цели, а не как личность. Тогда и мне его внимание – только опасность. Нет, мы уважаем уединение. Общения с видеосвязью вполне хватает, чтобы поддерживать тёплые отношения. Но при этом мы не вносим сумятицу. Вы же знаете, кто мой папа? Илд не ожидал, что я буду задавать вопросы. «Как интересно. Это потому, что ему никто не перечит? Или ему не возражали именно женщины?» Глава Белых нахмурился. «Да, он знаменитый ученый. Его инженерные разработки хорошо известны, особенно в области регулирующих машин». На последних словах он сделал ударение, словно давай мне понять, что он все знает, осведомлен и допущен. «Молодец». «Пусть пользуются этими знаниями. Я ему нового не скажу». «О, как это приятно! Обязательно расскажу папе, что даже глава белых о нем слышал. Ему будет приятно». «Не надо», — горячо возразил илд, но, сумев взять себя в руки, продолжил спокойно. «Давайте не будем беспокоить вашего отца подобной ерундой. Вы же знаете ученых. Они плохо переносят стрессы» а похвала для них тоже волнительно Давайте оставим наше восхищение талантами вашего отца в тайне. Пусть это будет между нами. Теперь я чувствовала, что глава белых был недоволен собой. Он хотел закончить разговор, но мелодия еще продолжалась. Было невежливо оборвать танец. Дело было не во мне, а в статусах. Он глава белых, я супруга главы серых. Это могло быть расценено как неуважение ко всей стае. А тут и перемирие можно поставить под сомнение, а значит, выторговывать для серых особые условия. Белым это было невыгодно. А что выгодно? Зачем Илт всех собрал? Если он уходит с территории, то ему должно быть все равно, кто заберет его район. Но он волнуется. Значит, заинтересован в результате передела. Интересно. Мы немного потанцевали молча. илд иногда недовольно поджимал губы, но не разговаривал со мной. Мне это тоже было на руку. Лучше пусть молчит, чем допрашивает. «У вашего отца юбилея в этом году. Вы на круглую дату не соберетесь его навестить?» И снова в голосе что-то нервное. Словно ему срочно нужен был ответ, а я в пятый раз не могла понять вопроса. Я вновь ответила взволнованно, фантазируя отделанным энтузиазмом. «Что вы! Папа не любит дни рождения. Я поздравлю его по видеосвязи. Он задует на пирожном свечу, и мы стукнем фужерами о монитор. А потом немного поболтаем и ляжем спать». «Вы так поздно поздравляете друг друга с днём рождения?» Удивился Илт. «Я едва не зашипела от разочарования своей глупостью». Не надо было знать главе чужой стаи, что и когда я делаю, тем более с человеком, в лояльности которого хотелось бы быть уверенным каждому. Сообщать Илту, что с днями рождения мы с папой поздравляем друг друга в ноль часов ноль минут, я не собиралась. Решила продолжать нести чушь любой ценой. Разумеется, это наша семейная традиция. Я видела, что Альфа Белых не стремился к диалогу, но информация ему была нужна. Я ехидно наблюдала, как его прижало. Он просто вынужден был спрашивать, а я отвечала, подстраиваясь под легенду. «Дни рождения чаще всего приходятся на рабочие дни. Для папы его изобретение важнее всего в этой жизни. Поэтому мы разговариваем вечером, чтобы точно не отвлекали дела и сотрудники». илд снова помолчал. «Как вы думаете, лирика?» «Ваш отец хотел бы активнее сотрудничать с БСС?» «Ого! Как его прижало!» «Он даже задал вопрос, за который можно было получить позагривку, и не только от Терна». «Я сделала вид, что не понимаю важности разговора». «Даже не знаю. Для папы важны только его изобретения. А вот с кем он хотел бы сотрудничать, даже предположить не могу». Я заглянула Илту в глаза с совершенно детской наивностью. «Знаете, ученые совсем другие люди. Иногда мне кажется, что папа даже не догадывается о существовании БСС». Илт посмотрел удивленно, но допрос прекратил. А когда закончилась музыка, проводил меня к Шейду, которому я успела сказать «спасибо за помощь». Пасынок буркнул. «Пожалуйста, в расчете?» До того, как нам вернулся Терн.